Голова пятьдесят первая. Уже поздно, Алекс, выкрикнула фигура в балахоне. Вокруг дули морские ветра, вздымая ворох бриллиантовых брызг и кружая их в безумном танце, о б р у ш и в а л и х на фигуры, стоявших на вершине тонущего лайнера, м а г а в разоров н й одежде и одержимого в грязном балахоне. Ты проиграл, произнесла фигура. Ты там с нагами разбирался или повторял методичку злодея перед экзаменом? Алекс не спешил атаковать. Он понятия не имел, как поведет себя Одержимый. В руках у которого находился один из самых опасных артефактов во всем клятом мире. Но тот факт, что Одержимый не спешил срывать с м я ч а чехол, обнадеживал в достаточной мере, чтобы принять во внимание факт, что тот и вовсе не может этого сделать. Магия, использованная Алексом для пленения первого оружия смертных, уходила корнями в самые древние времена. Времена, о которых забыли даже демоны с ангелами. в р я д л и у простого о держимого демоном солдатом из нижних легионов получится совладать с таким заклинанием. Вот только это не отменяло того, что часть магии все равно просачивалась, делая и без того могущественного о держимого на порядок сильнее. Ты ведь не узнал меня, да? п р о к л я т т е н у серьезно. В городе в кого не плюнь, все хотят меня убить. Еще я буду запоминать всякое т р е б ь е о держимый засмеялся. Они стояли на тонущем лайнере. Вода вокруг судна уже давно окрасилась в красные и синие цвета. Наги кишели вокруг, наползая друг на друга и буквально разрывая обшивку судна. Спасательные шлюпки без устали посылали вокруг себя защитные заклинания магов. Кому-то везло больше. Другие, не справляясь с натиском разумных рыб, шли на дно в криках и стонах умирающих. А этот стоял и смеялся. Резко замолкнув, он откинул капюшон. обнажив искаженное демоном, но все еще узнаваемое полузвериное лицо, лицо, которое Алекс не забыл бы даже, если бы ему кто-то полностью стер память, просто потому, что это лицо вкупе с другими поселилось куда глубже, чем просто в памяти. Оно находилось внутри его души, в той части, что уже давно не боролась с подступавшей тьмой, напротив. Она приняла ее с распростертыми объятиями и неустанно подпитывала эту тьму, подпитывала теми самыми лицами. Ты. Процедил Алекс. Отпуск резко стал куда приятнее. Алекс, прикрывая лицо от жара, стоял напротив горящего здания склада, заменявшего Бандит Киллс базу. Вокруг стояли черные немецкие машины, и мужчины и женщины в костюмах остреливали тех, кто выбегал на улицу. Банда грязных костюмов, пусть и с дурацким названием, но одна из самых крупных в районе Хайгардена. Они контролировали весь и г о р н ы й подпольный бизнес, и не было ни одного фараона, что не находился бы у них на кормежке. Именно поэтому, несмотря на пожары, выстрелы, не слышалось сирен пожарных, п а р а м е д и к о в и полицейских. Всем было п л е в а т ь что десятки людей, не людей, в данный момент погибали от огня или пуль. Алекс сжал кулаки. Нет, этому было также п л е в а т ь на этих бродяг и бандитов. Он не питал к ним никаких теплых чувств, причинял достаточно зла этому городу. но с другой стороны город отплачивал им той же монетой им и всем тем, кто был вынужден прятать детей от окон, зажимать им уши и на шептывать, что все будет хорошо, что это просто фейерверк, снимают кино. Проклятие на склад выходило достаточно окон жилых домов, но полицейским, получившим свои кредиты, было п л е в а т ь ч т у ш а л ь н а е п у л я могла отправить кого-то на тот свет, кого-то невинного. Они все равно смогут списать это постепенно. развязывающуюся новую войну банд Хайгардена. Парень Алекс обернулся на голос. Там в темной узкой аллее между двумя зданиями, посреди куч мусора, лежал раненный Аргус Рид. Он все еще сжимал свой пистолет, копию Лусона, и прижимал к животу свободную руку. Его пальто и костюм уже пропитались кровью. п р о к л я т и е Рид! Дом подбежал к р а н е н о м у и понял, что уже ничего не сможет сделать. Он ведь был черным магом, а черная магия не умеет исцелять. Проклятье, Гаркус, да. Алекс вскинул брови. Ты знал? Подозревал. Бандит скривился от боли. Он потянулся рукой в карман и достал оттуда ключи. Держи. Он припаркован ниже по улице. Хотел пробовать, не успел. Это были ключи от байка, что Алекс вместе с другими офицерами банды Хотели подарить р и д у на день рождения совместный подарок в благодарность за хлеб и крышу над головой больше, чем имели другие продяги в районе. Иди, парень, произнес Аргус. Он держась за п р о д ы р я в л е н н ы й живот, поднялся на ноги и заковылял в сторону горящего склада. Языки пламени отражались на его пистолете. Убрав руку от кровоточащей раны, он достал из нагрудной перевязи свой излюбленный коготь керамбит. Встав посреди улицы, он не оборачиваясь проговорил. Я расскажу Робину, что ты вырос молодцом. С этими словами он побежал по дороге, на ходу стреляя из пистолета и каждым выстрелом отправляя следом за своими подчиненными кого-нибудь из грязных костюмов. Алекс тоже побежал в противоположную сторону. Он перепрыгивал через трупы людей и не людей. Они заполонили всю аллею, десять, а может и двенадцать. Они пусть и смогли убить Аргуса, но не застали этого живыми. Разрезанные, изломанные, п р о с т р е л е н н ы е лежали посреди мусора и грязи. Дом выбежал на маленькую улочку, испустившись ниже, нашел припаркованный около винного магазина байк. Здесь тоже лежали трупы. Дымилось несколько взорванных немецких машин. Кто-то кричал. Фонтаном бил сломанный гидрант. Улица больше походила на зону боевых действий, чем на то, на что она должна была походить. Черт, о в р и д Дом вскинул подножку байка. И повернув ключ, неумело покатился прочь, куда глаза глядят. Раненый и уставший, он в очередной раз бежал куда подальше. Только на этот раз за ним следили. Безжизненные цифровые глаза того самого винного магазина, скрытая камера наружного наблюдения, та самая, что позволит фараонам повесить произошедшее не на разборку банд, а на маленького черного мага. Ведь поймать ч ё р н о г о мага куда полезнее для карьеры, чем положить в стол очередной висяк. Помнишь меня, мальчишка? Нет. Помоги. Нет, пожалуйста, не надо. Человеческий маг. Отлично, парни. Больше плоти, меньше очереди. Среди нас есть ли любители мальчишеских з а д е и ц Вы убили ее. Убили? Конечно нет, мальчишка. Мы лишь доработали ее внешний вид. Алекса не так часто мучили кошмары. Он сумел с ними справиться. Знал, как отводить от своего сознания чары песочника, но если и давал слабину, то его посещал всегда один и тот же ужас: заросшее травой поле, труп молодой девушки, превращенной в живую клумбу, смех четырех фейри, не видящих ничего плохого в своих деяниях. Алекс помнил их лица, знал их имена. Он нашел каждого из них и, видя черные боги, они кричали. Но их крики так и не смогли заглушить того, другого крика. Крик, который Алекс не смог забыть даже спустя столько лет. Ты их убил, процедил изуродованный ф й р и Изуродованный не только демоном, но и магией Алекса ф е й р и Барон а Кельвина, тот самый, на котором в подвале Броме Алекс на протяжении месяца пробовал свои новые заклинания, пока не п р и к о н ч и л ублюдка. Всех убил. Моего брата, моих друзей, моих родных, близких. Или думал, что прикончил? Как ты выжил? Абсолютно л е д я н ы м лишенным всяких эмоций голосом спросил дом. Достал из мятой пачки сигарету и прикурил. У глаза бросилась татуировка на пальце. к а л е т и Ферри выбили ее, когда поймали Алекса за то, что он взломывал их базу данных, выясняя все, что только мог, о четверке избалованных дворян. Ключи к базе ему дала девушка, которая, как он думал, работала секретарем в посольстве. Кто же знал, что это дочь Мэп? Это длинная история, процедил уродец. Ее тебе расскажут в а о д у души тридцати фэри, которых ты убил. Тридцати четырех, поправил Алекс, все тем же лишенным эмоций тоном. Я рад, что ты понимаешь, что все они горят в пламени бездны, потому что это именно то место, куда ты сейчас отправишься. Фэри что-то закричал на своем языке и взмахнул мечом.